Глава третья. Косара. Косара не собиралась разжигать огонь. Вот уж нет. Только не в июне. Да, она выдыхала клубы пара в стылый воздух. И да, ее замерзшие неуклюжие пальцы походили на сосульки. Но деньги на такие расходы все равно не растут на деревьях, как и дрова, образно говоря. Вернувшись из салона Софии, она налила себе бокал вина, чтобы успокоить нервы и села в гостиной, переделанной под мастерскую. Повсюду были разбросаны разноцветные бутылочки, флаконы и банки. С потолочных балок свисали травы, кроличьи лапки и ветки кизила, перья юды и гирлянды из ушей караконджула. Думая оживить пространство, она приобрела у старьевщика в Белограде огромный хрустальный шар. Он украшал собой стол, под стеклом кружился туман. В остальном, казалось ей, это была совершенно бесполезная штука. Тут косара заметила на шаре красное пятно лютеницы. Видимо, заляпала вещицу, пока ужинала. Она как раз протирала шар рукавом, когда в дверь постучали. Тихо тикавшие в углу напольные часы показывали почти два часа ночи, и глаза косары уже слепались. Она пересекла темный коридор, а ее тень следовала за ней по пятам, демонстративно потягиваясь и притворяясь, что зевает. «Знаю, знаю притворство», — подумала Касара. «Но что поделать? Черноград никогда не спит, так почему она должна?» Прежде чем открыть дверь, всего на миг она позволила себе пофантазировать, что за порогом окажется Асен. Вдруг он угодил в неприятности в Белограде и нуждается в ее совете — Или, может, просто хотел ее увидеть? Вместо Асана на пороге стоял высокий мужчина, плотно закутанный в толстое пальто. Косара ощутила укол разочарования, но не подала виду. Глупая была надежда, что и говорить. Асан уже полгода не звонил, а тут внезапно бросился бы к ней среди ночи. Ясно же, что Асан не хотел иметь ничего общего с Черноградом. И с ней, Косарой. Как будто она могла его винить. Его последний приезд в Черноград кончился тем, что Асан едва унес ноги живым. Как здорово косара, что я застал тебя дома, выдохнул мужчина, стуча зубами. Его шерстяная шапка была низко надвинута на голову, закрывая брови. Наружу торчали только алые кончики ушей. Косара прищурилась, когда его имя наконец всплыло в ее голове. Это был подмастерье пекаря. «Ибрагим? Боже, я тебя едва узнала. Что случилось?» Она вздрогнула и добавила, «Заходи внутрь, рассказывай все». По пути в гостиную коса расщелкнула пальцами и пробормотала волшебные слова. Раздался громкий треск, в очаге занялся огонь. В конце концов у нее теперь гость, а это достойный повод погреться. «Садись», — сказала она ему, и Ибрагим поплелся к стулу. Вина! «Чего-то покрепче?» «Покрепче, пожалуйста». Косара налила ему абрикосовые раки и домашнего приготовления, такой ядреный, что только от одного запаха глаза слезились. Ибрагим осушил стакан одним глотком. «В чем дело?» Косара подлила еще. «Ты бледен, как привидение». Ибрагим долго смотрел на нее глазами в обрамлении темных кругов. «Мне кажется, я умер». Хотя Касара рассмеялась, лицо ее оставалось серьезным. Вскоре и смех ее замер на губах. «Умер? Как так?» Меня ударило током, пока я возился с приемником. «Ты же помнишь, я все хотел поймать радиосигналы из царства чудовищ?» Касара уже слыхала о его безумной затее. «Вряд ли для монстров в порядке вещей слушать радио, они ведь не люди». Ага! В общем, мне показалось, что я наконец-то что-то поймал. Клянусь, я слышал его голос. Чей голос? Змея. Косара снова рассмеялась, на этот раз чуть более визгливо. Ее рука задрожала, сжимая бутылку, янтарная жидкость заплескалась внутри. Косаре захотелось налить еще и себе. И брагим, змея больше нет». Говорю же, я его слышал а потом отвертка соскользнула куда не надо и меня прошила, и я умер. «Мой друг Данчо... Вы вроде знакомы?» Данча Крустев». После паузы Ибрагим добавил с ноткой гордости. «Он доктор». «Мы знакомы». «Ну так он нашел меня на столе, всего обугленного. Ты посмотри». Ибрагим снял шляпу, открыв кустистые брови и спутанные волосы торчком. «Ясненько», — сказала Касара и вновь наполнила его стакан. «Вот выпьет еще и найдет себя уже не на столе, а под столом, в буквальном смысле полудохлого». «Я понимаю, ты, наверное, здорово испугался, но выглядишь ты вполне нормально». «Ты не понимаешь. Данчу не обнаружил признаков жизни, даже пульса. Я был мертв, Касара, мертвее мертвого». «Что ж, такое случается. Ты умираешь на пару минут. Потом тебя реанимируют. Уж что-что. А это данча умеет. Умеет, когда счет идет на минуты, не на часы. Я умер утром, а очнулся вечером голодный, как волк. Еще бы! Ты пропустил обед. Косара. Я жаждал крови». Косара нахмурилась, разглядывая бледную кожу Ибрагима и его налитые кровью глаза. Он мог быть сойти за упыря, если быть честным. Но не меньше он походил и на человека, который еще не отошел от шока. Удар электричеством для людей не слишком полезен. «Ты же это не всерьез?» — ответила Касара. «Мне доводилось видеть, как воскресают упыри. Раз ты тут сидишь, ведешь со мной цивилизованную беседу и не пытаешься высосать меня до капли, Значит, ты явно не из них. Но неужели не бывает таких упырей, что сохраняют хоть крупицу рассудка? Ни разу после обращения, бывает, что через двадцать, тридцать, сотню лет, если им удается прожить так долго, некоторые из них восстанавливают часть своей личности или воспитывают в себе новую. Тут я не слишком разбираюсь. Но чтобы спустя часы... «Молодые упыри нечеловечнее бешеных псов». И все же вот он я. «Ибрагим!» — как можно спокойнее произнесла косара. «Как ведьма, я тебе ответственно заявляю. Верь мне, никакой ты не упырь». «Но я хочу крови, косара!» «Знаешь, что я сделал первым делом, как очнулся?» «Ты же знаешь, мы держим кур!» «Кур!» Я рванул прямиком в «курятник». Данчу застукал меня, когда я уже схватил одну и собирался откусить ей голову. «Электрошок творит с людьми всякое. Вдруг у тебя дефицит железа? Скорее уж дефицит крови в желудке. А ты уколоть себя пробовал? У упырей кровь обычно черная. У всех? Я думал, у некоторых. У некоторых кровь как раз остается прежней, таких меньшинство. Так пробовал или нет?» «Да пробовали мы». Данчик кольнул мне палец иголкой. Ибрагим показал свой указательный палец. На коже была маленькая красная точка. Кровь красная. «Вот видишь?» «Но ведь у некоторых...» «Слушай, я сварю тебе зелье. Что скажешь?» «Со шпинатом, грецкими орехами и печенью караконджула. Железо будет, хоть отбавляй. Попьешь несколько дней и посмотришь, не полегчало ли тебе, хорошо?» «Хорошо» вздохнул Ибрагим. «Все равно выбора нет. Данчо убьет меня, если я причиню вред курам». Он невесело рассмеялся. «Хотя как он меня убьет? Разве что осиновым колом в сердце». Косара торопилась зельем, ведь у нее слипались глаза. Это был долгий день. К ней все еще наведывались обычные клиенты, чтобы купить зелья от боли и недомоганий. Но в последнее время появлялись также незадачливые туристы, съездившие в Белоград. Черноградцы не привыкли к наземной еде и алкоголю. Многим требовалось лекарство от похмелья или что-нибудь от изжоги. А кроме этого, все чаще наблюдались аллергии на новую косметику, морская болезнь у людей, которые раньше никогда не плавали по морю, и травма у тех, кто ввязывался в драку из-за культурных разногласий. Но приходили к косаре не только черноградцы – Белоградцы точно так же толпами стекались в Черноград. Всего за несколько месяцев она залечила больше упыриных укусов и царапин от когтей волкалака, чем за все годы практики. Будущие охотники на монстров, очарованные туристы, любители экстрима, потомки иммигрантов, ищущие свои родовые поместья. У мастерской Касары всегда стояла очередь. Как только зелье перестало кипеть, Косара перелила его в пузырек и передала Ибрагиму. «Вернешься через пару дней и расскажешь, помогло ли?» «Спасибо. Я искренне надеюсь, что поможет. Сколько я тебе должен?» «Три гроша». «Три», — резко выдохнул Ибрагим. «Это проблема?» «Ну, мы только что вернулись из отпуска в Мессамбрии. С деньгами немного туго. Цены за границей — дичь, сама понимаешь». «А если придется заказывать похороны?» «Для кого?» «Для меня». Косара глубоко вздохнула. «Ибрагим, в последний раз говорю, ты не умер. Давай сюда грош и выметайся». «Грош? Точно? Одна только печень караконджула стоит стоит дороже. Поверь мне, я в курсе». Ибрагим откланялся, но Косара решила не идти в свою холодную спальню. Огонь в мастерской... Грел здорово, а вдобавок теперь на верхнем этаже всегда было слишком тихо, без Невены. Косара не слышала голоса сестры с той самой зимней ночи, когда заперла змея в стене. Все больше и больше она верила, что зов Невены ей просто почудился. Те двенадцать дней вообще выжили из нее все соки. Неудивительно, что к их концу ей слышались голоса. Однако, забившись в угол дивана под кучей одеял и глядя, как тлеют очаге, она не могла отрицать, что слышала один голос прямо сейчас. «Моя маленькая косара», — прошептал змей, — «где же ты? Здесь так холодно, здесь так холодно». Она сбрендила. Это единственное разумное объяснение. Одиночество сводило ее с ума и теперь она слышала голоса. Такая жизнь в одиночестве, в большом, скрипучем, населенном привидениями доме, ненормальна. Она даже принялась чаще разговаривать с домашними духами, несмотря на то, что до и после темных дней они казались ей мелькающими мороками. «Твое здоровье, тетя!» поднимала она вечерком очередной бокал вина за кухонную хозяйку. «Доброе утро, дядя!» Приветствовала она духа ванны, когда утром шла чистить зубы. Она знала, что должна быть благодарна им за то, что дом еще не рухнул, не похоронил ее в куче прогневших обоев, пыли и ржавых гвоздей. В последние месяцы она была настолько занята, что у нее едва хватало времени на уборку или ремонт. Между приемом клиентуры и рысканьем по самым опасным районам города в поисках следов Карайванова В сутках просто не доставало часов. «Доброе утро, дядя!» Так сказала Касара, по своему обыкновению, войдя в ванную тем утром. Стоял такой мороз, что на крошечном круглом окошке распустились и нестые цветы. Мороз. В июне. Только она закончила чистить зубы и засобиралась в душ, как в дверь постучали. Касара вздохнула. Ни минуты покоя с самого утра. Стук раздался снова, такой громкий, что гнездившиеся под крышей ласточки встрепенулись и сердито защебетали. «Иду, иду!» — закричала косара и вновь натянула свитер, разбегая по лестнице. Открыв дверь, она увидела Ибрагима. Сегодня он выглядел еще хуже. Более нервным, уставшим, и руки у него тряслись. «Куры!» — вскричал он. Косара всех кур порешили. Черноград никогда не бывал веселым местечком, даже в летнюю пору. Однако в этом июне город казался еще серее и мрачнее прежнего. Обычно владельцы кафе и ресторанов на главной улице выставляли столики на летних верандах, а продавец мороженого кружил по городу на велосипеде. Но не теперь. Большинство заведений общественного питания – просто заколотили, не выдержав конкуренции, с ресторанами по ту сторону стены. А продавец мороженого, как слышала Касара, и вовсе переехал в Белоград. Ибрагим жил неподалеку в многоквартирном доме, спрятанном в грязном переулке в стороне от главной площади. Он открыл входную дверь и провел Касару по неубранному коридору. «Я проснулся рано, собирался на работу», объяснял он, ища в пальто ключи от задней двери в сад. «Обычно мы замешиваем тесто еще в три часа ночи, чтобы точно успело подняться. А еще поди попробуй раскатать фило на скорую руку». В общем, я встал и спустился покормить кур. «Данчи сегодня работает в ночную смену». Пока Ибрагим поворачивал ключ в замке, Его пальцы дрожали, и он провел ими по своим темным волосам. «Боже, он же рассердится на меня до жути. Он любил этих кур, как детей. Всех называл по именам, представляешь?» «Не глупи», — сказала Касара, — «не зачем ему на тебя сердиться. Это же не ты сделал. А что, если я?» Ибрагим с глазами, полными паники, повернулся к Касаре. «Что, если я забрел туда посреди ночи, «И всех поубивал?» «Тогда ты наверняка заметил бы кровь на руках, когда проснулся?» «А может, я помыл их? Тебе крови все еще хочется?» «Нет». Ибрагим замолчал. «Кажется, нет». «Значит, зелье помогло». «Или же я утолил голод ночью?» Косара потянулась через его плечо, толкая дверь. «Давай осмотрим место преступления». Она сказала это в шутку, но вскоре поняла, что дело оказалось весьма серьезным. Садик походил на бойню. На траве, а также в курятнике, были разбросаны пернатые тельца. Их невидящие глаза бусинки уставились на косару. Но нигде не было ни капли крови. Большинство кур выглядели так, словно они просто заснули вечным сном. Один только петушок, похоже, дал смертный бой. Его крыло висело под неестественным углом, а все когти были переломаны. «Какого черта?» — косара огляделась. «Сад точно не общественный. Ни у кого больше нет ключей?» «Насколько я знаю, ни у кого». Косара перевернула петушиное тельце мыском ботинка, чтобы не касаться его голыми руками. Она не могла сообразить, поранился ли он в бою, или в слепой панике колотился о стены курятника. Но что могло вызвать у птицы такую панику? «Сосед предложил нам ощипать их», — глухо сказал Ибрагим, «и куриного супчика наварить. Но я просто не смог себя пересилить, чтобы я кормил данчу супом из его же кур». «Не надо кормить и вообще не трогай их. Мы не знаем, что их убило. Я бы послала за ветеринаром». «Думаешь, они болели?» Косара сомневалась. За эти годы в Чернограде было много вспышек куриного гриппа. Такое случается, когда целые стаи держат вблизи друг от друга. Но это... Ее взгляд упал на петуха со сломанным крылом. Что-то было не так. Шестое чувство кричало ей, что смерть его не была естественной. И чудилось нечто ужасное, знакомое в напряжении, нависшим над курятником, заставляющим воздух тихо, почти не слышно, потрескивать. Ветер уносил запах, который Касара откуда-то знала, только не могла его правильно назвать. Хмурый Ибрагим все еще смотрел на нее. — Ты их не убивал, — твердо сказала Касара. — Они не обескровлены. «Должно быть, что-то или кто-то их заразило». «Уверена? Ты ведь живешь с врачом? Что, сам не видишь, что у них не пили кровь?» «Ну, я подумал, что мог выпить парочку кур, насытиться, а потом избавиться от остальных, как от свидетелей». «Ты смеешься?» — возрилась на него Косара. «Не знаю, Косара, я сам не свой. Позови-ка лучше ветеринара». «Держу пари, он прольет свет на это дело». В конце концов, Касара была ведьмой, а не куриным следователем по уголовным делам. Будь здесь Асен, он, вероятно, раскрыл бы дело в два счета. Касара покачала головой. «Нет, об не лучше не думать». «Сообщи потом, что скажет ветеринар», сказала она, направляясь обратно в дом. «Уверена, всему этому есть логическое объяснение». Правда, по дороге домой она не могла избавиться от ощущения, что что-то упускает. Что-то было неправильное в пустых взглядах кур, в сломанных петушиных когтях, в знакомом запахе. Дома она первым делом сняла с полки бестиарий и отерла рукой от пыли. Вот уже пара лет минуло, как она не сталкивалась с новыми монстрами в Чернограде, не считая Ламии, конечно. Касара быстро перелистывала страницы, разглядывала рисунки. Все привычные чудовища были тщательно перечислены в алфавитном порядке — каракунджул, хала, чума. И вот ее взгляд упал на изображение огромного черного петуха с горящими глазами. «Мратиняк», — гласила витиеватая надпись над головой птицы, — «вызывает мор домашних птиц», — пояснял текст а под ним была приписка «Великий предвестник чумы и смерти».